Лесной салат «Инсалатто дебоско». Ингредиенты. 250 грамм черники, 200 грамм ежевики, 150 грамм греческого йогурта, 1 столовая ложка лимонного сока, 100 грамм сезонного салата, 12 небольших шампиньонов, 4 свежих белых гриба, Два пучка дуванчика или цикория, или немного рукколы. Одна головка кудрявого салата. Оливковое масло. Несколько листиков шалфея и мяты. Смешиваем кудрявый салат, сезонный салат и рукколу. Грибы очищаем острым ножом и протираем влажной тряпочкой. Хорошенько очистив и нарезаем ломтиками. Обращаю внимание, что белые грибы и шампиньоны – это редкие грибы, которые разрешается есть сырыми. Если, как и в предыдущем салате, вас смущают сырые грибы, обжарьте их предварительно в оливковом масле и остудите. Добавляем грибы, ежевику и 220 г черники. Заправляем салат соусом который мы делаем, смешав йогурт с 30 граммами черники, 25 миллилитрами оливкового масла, солью, перцем и лимонным соком. Посыпаем небольшим количеством листиков шалфея и мяты.